Глава девятнадцатая Спокойно и ровно улыбаясь, на меня смотрел Стив Уолтон. Моё сердце сделало какой-то затейливый кульбит и заколотилось где-то в горле. Видимо, я напрасно уверила себя в том, что неуместные чувства к нему мне удалось купировать. «Рад видеть вас, Вэллари», — он приподнял цилиндр. За его спиной стояла машина, и Стив, повернувшись, махнул шофёру. Тот вытащил из машины дорожный саквояж. «Или вы не принимаете гостей?» Взгляд Уолтона сделался немного озадаченным, но он по-прежнему улыбался. Я опомнилась. «Мистер волтон простите, я немного онемела от неожиданности. Проходите, пожалуйста, проходите!» Стараясь не суетиться, я открыла перед ним ворота, выпустив заодно печника. Тот с любопытством разглядывал Стива или же узнал его по фотографиям в газетах и журналах. Стив подхватил свой саквояж, и мы с ним направились к дому. «Неожиданно», — прокомментировал он, разглядывая необычный фасад. «Просто замок какой-то. Странно, что я не слышал об этом месте. Мы остановились, глядя на дом. Раньше, много лет назад, здесь был отель. Таким его построил мой дядя, Томас Тейлор. Подумав, я не стала пока упоминать Оливию, чтобы не возникало лишних вопросов. «Потрясающе выглядит», — покивал Стив, — А мне стало тепло от его похвалы. Я решила возобновить деятельность отеля с позволения дяди. Стив присвистнул. "Веллери, мои поздравления. Непростое дело управлять отелем. Я немного с этим знаком, у меня их несколько. Сам я, конечно, ими не занимаюсь, но, возможно, смогу помочь вам советами, если у вас есть вопросы". "Спасибо, мистер Волтон, вы как обычно заботливы. Боюсь, у меня столько вопросов, что вы отсюда не скоро уедете". Я рассмеялась. «Кстати, вы надолго к нам?» «С удовольствием погащу пару дней, если вы не против», — галантно поклонился он. «И называйте меня просто Стив, хорошо?» Я лишь кивнула, вспомнив о мисс Фаррис. «Мне ни в коем случае нельзя было забывать о том, что сердце этого мужчины не свободно, потому что никогда в жизни, ни в той, ни в этой, мне никто не нравился так же сильно, а обжигаться не хотелось». Мы вошли в дом, и Стив оглядел холл с одобрением. «Добротно, красиво. Пол великолепный, видна рука хорошего мастера». На звук наших голосов выглянул дядя и немного растерялся, увидев незнакомого господина. «Дядя Тей, разрешите представить вам моего доброго знакомого мистера Уолтона?» Стив наклонил голову, а у дяди вытянулось лицо. Стива он явно узнал и не ожидал увидеть у себя гостя такого уровня. «Рад познакомиться, мистер Томас. Потрясающий дом, как со страниц старинного романа. У него наверняка интересная история. Проходите, Стив», — перебила я его. «Добро пожаловать, мистер волтон проговорил дядя, разглядывая Стива внимательно. «Для меня честь приветствовать вас в нашем отеле. Правда, мы ещё не открылись». «Ничего, мистер Томас, я хотел убедиться, что Велори в порядке, и очень рад, что всё сложилось так замечательно». Дядя склонил голову в лёгком поклоне, а я повела Стива наверх. Несколько номеров были уже почти готовы, во всяком случае чистые. «Сейчас я застелю постель, располагайтесь». «Вы ещё не обзавелись персоналом, Вэл? Всё сами?» «Стараюсь экономить, насколько возможно. С финансами не так гладко, как хотелось бы». Стив склонил голову, подумал несколько секунд. «Позвольте мне помочь вам, Вэллари, хотя бы займом». Я тоже задумалась. Предложение было заманчивым. Люди, открывая собственное дело, зачастую берут кредиты, и я не сомневалась, что условия Стива будут более чем выгодными для меня. Но он мне нравился, и я не знала, стоит ли связывать себя с ним деловыми отношениями. «Вы подумайте, не торопитесь давать ответ», — поспешил продолжить он. «Я могу выкупить у вас номер, например, на несколько лет, чтобы можно было приезжать самому в любое время или присылать своих гостей». Это было очень интересное предложение, даже лучше, чем займ. Однако, представив Стива здесь в сопровождении невесты, а впоследствии жены, я продолжала молчать, борясь с чувствами. «Займитесь персоналом, Вэллори», — решительно сказал Стив. «Вы не можете всё делать в одиночку. Счёт пришлите мне, а об условиях мы договоримся». «Тут до меня дошло, что если я откажусь...» Это как раз будет выглядеть странно и выдаст меня с потрохами. Спасибо, Стив, я подумаю над условиями. Мне не хотелось бы быть обязанной. Кстати, а расскажите мне о мисс Лили, как она? Мистер Генри? Стив хлопнул себя рукой по лбу. Я же совсем забыл. Лили попросила меня передать вам письмо. Он открыл саквояж и достал небольшую кожаную папку. Увидел вас, и всё выскочило из головы. От этих его слов «увидел вас»? Меня слегка закружило. Я взяла письмо. «Надо же, и от Джи ответ, и от лили весточка, и Стив приехал!» «Спасибо огромное, Стив!» — поблагодарила я обрадованно. «Я и не ждала, что мисс Лили станет тратить на это время. Она и так столько для меня сделала». лили очень хорошо к вам относится», — подтвердил Уолтон. «Она, конечно, обладает прекрасным добрым сердцем, но к вам у неё необычайная привязанность». Впрочем, я могу сказать то же самое о собственном к вам отношении. У меня снова ёкнуло. Вот что он со мной делает? Хотя это могла быть обыкновенная галантность. Вы, наверное, хотите передохнуть с дороги. Я пойду готовить обед. Во сколько вы предпочитаете? Ну, вы позовите меня за полчаса. Я вполне успею привести себя в порядок и спуститься. Привести себя в порядок? Стив выглядел так, словно перед приёмом у английской королевы, как будто и не был в дороге. Хотя, конечно, путешествовать с таким комфортом было не так утомительно. Я пробежала глазами наши продуктовые запасы и решила приготовить картофельный салат с маринованным красным луком и ароматным маслом и запечь щуку в сливках. Эту рыбину я удачно купила на рынке накануне и собиралась сделать из неё котлеты, но сейчас для неё нашлось более торжественное применение. Закинув в кастрюлю картошку, я вскрыла письмо от Лили. Она написала, что очень рада тому, что я в порядке и в безопасности, что непременно ждёт меня в гости и что Джейми не появлялся. Последнее обстоятельство порадовало меня особенно, потому что я даже думать об этом боялась. Но что-то решать было необходимо, хотя бы узнать, как здесь обстоят дела с оформлением развода. Как-то мне не нравилось что свидетельство о браке по закону накладывает на меня обязательство следовать за своим мужем, каким бы чудовищем он ни был. У Стива я спросить о таком не решилась бы, а вот Джина могла бы рассказать. Скорее бы она приехала. Ужин я накрыла в холле, как обычно, хотя столовая зона и была, но я ещё не успела привести её в порядок. Стив был прав. Нужно было срочно заниматься персоналом. Скатерть я выбрала синюю с серебристой каймой — достала из буфета столовая серебро и подсвечники. Когда щука в духовке начала призывно румяниться, я поднялась, чтобы позвать Стива. Он отозвался из-за закрытой двери, и я вернулась к щуке. «Расскажите мне, каким вы видите свой будущий отель, Вэллари? Кстати, за ваше начинание!» Стив поднял бокал, тостуя. «Мистер Томас, ваше здоровье!» Я немного помолчала, собираясь с мыслями. «Хочу, чтобы постояльцы приезжали сюда не просто так, а за счастьем!» Я слегка покраснела от того, как пафосно это прозвучало. Но мне представлялось именно так. Мы будем проводить свадебные приёмы и церемонии. К нам будут приезжать молодожёны, чтобы провести свой медовый месяц. У меня много идей для того, чтобы сделать праздник молодой семье как можно душевней и радостней. Задумавшись, я смотрела на огонёк свечи. Стив откашлялся. «Мистер Томас, отелю однозначно повезло с хозяйкой». Смотрел он при этом на меня. «Да», — кивнул дядя, — «мне тоже повезло». «Однозначно».